Кальман Миксет. Зонт Святого Петра. Роман. Перевод с венгерского. Москва. Художественная литература. 1978 год. Зонт Святого Петра. Роман-классика венгерской литературы Кальмана Миксета. 1849-1910 год. Это история о том, как богач Пал Грегорич, стремясь обеспечить своего незаконно рожденного сына и, опасаясь жадных родственников, прячет свое огромное состояние в ручку старого зонта. Однако не в богатстве находит счастье сын его Дюла. Разыскивая зонт, он встречает истинное сокровище — прелестную Веронкун.